Глава восемьдесят «Кто мог подсадить тебя на жучка?» Справился доц когда мы вышли на улицу и направились к конюшням Плеймета. Теперь уж точно. Морли единственный из нас шел нормально. Я ковылял кое-как и был вдобавок полуодет. Со стороны мы смотрелись кучкой попрошаек. Вся моя одежда, которую я носил в последние дни, принадлежала Теду Вейдеру. Тем самым список подозреваемых оказывается не слишком велик. Жучка могли подсадить только в доме Вейдера, иначе до этой одежды было не добраться, ведь я ее не снимал. А в обители Макса лишь некоторым было известно, что эта одежда переходит мне. По правде сказать, как все было проделано, меня не очень-то занимало. Скорее всего, наложили соответствующее заклинание на пуговицы брюк или на бумажки в карманах. Если понадобится, я вам за полчаса найду дюжину чародеев, способных сотворить нечто подобное за стоимость бутылки вина. А находили меня, должно быть, по камертону или почему нибудь вроде птичьего пера в чашке с маслом. Куда я пойду, туда оно и покажет. Начинает проясняться, — сказал я. Не знаю пока кто и зачем, но, похоже, догадываюсь как. Ну? поторопил Морли, не дождавшись продолжения. Я повернулся к Пулар Синдж. Синж, эти ребята, которые пошли за мной, точнее, за Рохлей и моими вещами. Кто именно следил? Оборотень? А остальные бежали за ним по пятам?» Пулар призадумалась. Ей, наверное, было трудно определить, что имеет значение, а что нет. Все-таки ее лично эти события не затрагивали. Кроме того... Она не сильно поднаторела в человеческих обычаях, которые для крысюков чудны сами по себе. «Тот, который без запаха, да». «Что все это значит, Гарит?» Раздраженно спросил Морли. «Это значит, что пелена рассеивается. Одежду пометили, чтобы знать, куда я хожу. Пометили ее оборотни. Но одежду принесли мне домой прямо от вейдера, незадолго до вечеринки». В то время никаких оборотней в доме Макса еще не водилось. э Белинда, ты можешь поклясться, что не имеешь касательства к нападению на Маренго? Могу, красавчик. Клянусь землей под небесами. Но если бы понадобилось, я бы с удовольствием его пришила. А как насчет остальных? В его движении хватает больших рыбин. Мы с ним договорились. Они обещали не залезать в наше угодье. Нарушить уговор они, конечно, нарушат. Но пока у них времени на это не было. А через Садлера с краском? горит пораскинь мозгами. Я для себя решила, что Маренго слишком занят собой и своими предрассудками, чтобы нанимать эту парочку. Он бы послал подчиненных. И остальные большие рыбы, думаю, тоже. По крайней мере, с первой попытки. Я припомнил слова Тамы Монтецумы. Дескать, библиотекаря найти трудновато, потому что Маренго и прочие не желают платить приличных денег. Сходится. Пробормотал я. Что сходится? Синж. Как выследить того, кто не оставляет запаха? Для верности я добавил поясняющий жест, дабы мы поняли друг друга наверняка. Пулар Синж. Серьезная молодая особа готовая трудиться, не покладая рук, при наличии достойной цели. Вообще великая вещь — целеустремленность. Было бы желание, а с желанием и горы свернуть можно. «Я бы следила за теми, кто идет за ним», ответила Синж, поразмыслив. «Но они могут бросить погоню, когда поймут, что их перехитрили». В последнее время Мне удавалось перехитрить, разве что себя самого, но синж мы об этом напоминать не станем. Когда Пулар отвернулась, Белинда и Морли одарили меня усмешечками. Таковы друзья, всегда готовы подколоть, чтобы показать, как они вас любят. Впрочем, если так рассуждать, получится, что у Гарри то в друзьях весь мир. К племени идти нет смысла, сказал я. Им наверняка известно, что мы с ним дружны. Пойду я лучше к Вейдеру. Возвращаться в поместье Маренго в темноте уж увольте. Синж. Куда она подевалась? Побежала следить за теми, кто следит за тобой, — отозвался Морли. Она влюблена, гарит, — добавила Белинда. Такое случается со многими женщинами, которые видят тебя в первый раз. Она готова расшибиться в лепешку, лишь бы ты погладил ее по спинке. «Подожди недельку, она придет с себя. Выложив все это, Белинда хихикнула. Морли расхохотался, а сверху с высоты второго этажа донесся утробный гогот, и нечто желто-зелено-красное сорвалось с карниза, размахивая крыльями. Доц, как ни странно, ничего не заметил. Возможно, попугай показался только мне. Так сказать, дал понять, что знает, где меня искать в случае чего.